Духа кроники. Таким образом, беспорядки в топархе Рев были усмирены. И когда прекратили преследовать проявлявших гражданское неповиновение, Налан Эллин наконец-то снизошел до того, чтобы принять неболомов, которые называли его своим учителем. Хотя поначалу с презрением отвергал их поползновения и преследуя собственные интересы, отказывался поощрять то, что считал раздражающими числавными помыслами. И был он последним из вестников, кто согласился на подобное покровительство. Из слов Сияния. Глава 5, страница 17. Несмотря на поздний час, в лагере все еще царило оживление. Шалан не удивилась. Проведенное в Харбранте время приучило ее к тому, что не все расценивали приход ночи как причину отправиться по домам. На здешних улицах было почти столько же народу, как в тот раз, когда она впервые по ним проехала. И никто не обращал на нее внимания. В кои-то веки девушка не чувствовала, что бросается в глаза. Даже в Харбранте на нее поглядывали. Глазели, рассматривали. Кто-то думал о том, как бы ее ограбить, кто-то о том, как использовать. Молодая светлоглазая, без надлежащего сопровождения была заметной и представляла собой благоприятную возможность. Однако с прямыми темными волосами и темно карими глазами она была все равно, что невидимой. Это было чудесно. Шалан улыбнулась и сунула руку в карманы плаща. Она по-прежнему стыдила защищенной руки в перчатке, хотя никто на нее даже не смотрел. Виденко достигла перекрестка. В одном направлении военный лагерь сиял факелами и масляными фонарями. Рынок достаточно оживлённый для того, чтобы никто не осмеливался подвергать риску сферы в лампах. Шалан направилась к нему. На улицах, где больше прохожих, безопаснее. Ее пальцы смяли бумагу в кармане и, пропустив увлечённую разговором компанию, она вытащила карту. Та выглядела достаточно ясной. Надо было просто определить, где она находится. Шалан подождала еще немного и наконец поняла, что компания перед ней не собирается двигаться дальше. Она ждала, что ей уступят дорогу, как светлоглазый. Да чего же глупо! Покачав головой, девушка обошла их. Так продолжалось и дальше. Ей приходилось протискиваться сквозь плотную толпу. И по пути ее нередко толкали. Рынок тек, словно две реки навстречу друг другу. И с каждой стороны были лавки, а посередине торговали едой в разнос. Кое-где над улицей от здания к зданию простирались навесы. Рынок оказался до жути тесным, суетливым, шумным и беспорядочным. И Шалан он понравился. Она обнаружила, что хочет остановиться и нарисовать половину встреченных по пути людей. Каждый, кто торговался или просто шел с приятелем, жуя что-нибудь на ходу, казался полным жизни. Почему в Харбранте она выходила в город чаще? Девушка замерла, с улыбкой наблюдая за человеком, который показывал сценку с марионетками и коробкой. Чуть дальше по улице Гердозис при помощи огнива и какого-то масла устраивал вспышки пламени. Если бы она могла задержаться хоть чуть-чуть и нарисовать его. Нет, у нее важное дело. Естественно, часть ее не желала им заниматься. И разум пытался ее отвлечь. Шалан ощущала эту самозащиту все более явственно. Виденка использовала ее. Она в ней нуждалась. Но нельзя было позволять, чтобы та управляла ее жизнью. Виденка все-таки остановилась у тележки. Хозяйка которой продавала фрукты в карамельной глазури. Они выглядели сочными и красными, в каждый воткнули палочку, прежде чем окунуть в стеклянистый расплавчатый сахар. Шалан вытащила сферу из кармана и протянула торговки. Та застыла, уставившись на сферу. Рядом остановились другие. Что случилось? Это же просто изумрудная марка. Она ведь не броум им достала. Шалан посмотрела на глифы, обозначавшие цены. Глазированный фрукт на палочке стоил один светосколок. Ей не часто приходилось задумываться о номинальной стоимости сфер, но если покопаться в памяти, ее марка была в 250 раз дороже стоимости этого лакомства. Даже с учетом плачевного финансового состояния ее семьи такая сумма не считалась значительной. Но это было на уровне княжеских домов и их особняков, а не на уровне уличных торговцев и трудяк темноглазых. Хм, не думаю, что сумею разменять ее. Сказала женщина. Э -э, Гражданка. Так было принято именовать богатых темноглазых первого или второго Нана. Шалан покраснела. Сколько раз ей еще предстоит продемонстрировать свою наивность? Это за одно лакомство и за помощь. Я здесь недавно. Мне нужно разобраться в направлениях. Недешевый способ разузнать дорогу, госпожа. Усмехнулась торговка, но тем не менее ловко припрятала сферу. Помогите найти улицу Нар. А, клянусь бурей, вы идете не туда, госпожа. Вам надо в противоположную сторону, по течению рынка, а потом направо. Эта улица, кажись, через 6 кварталов будет. Разобраться нетрудно, великий князь заставил всех располагать дома квадратами, как в настоящем городе. Ищите таверны и попадете куда надо. Но, госпожа, если позволите, я скажу, что это не то место, куда стоит идти». Даже в роли темноглазая она выглядела слабой и наивной. «Спасибо», – поблагодарила Шалан, бери один из глазированных фруктов на палочке. Поспешила прочь, пересекая поток людей, чтобы присоединиться к тем, кто шел по рынку в противоположном направлении. «Узор», – прошептала она. Он прицепился к полю ее плаща на уровне колен. «Следуй позади меня и наблюдай, не пойдет ли кто-то за мной», – велела Шалан. «Справишься?» «Если пойдет, я увижу узор». Прогудел он и соскользнул на землю. На краткий миг в воздухе между плащом и камнем он превратился в темный клубок изогнутых линий, а потом исчез, как капля воды, упавшая в озеро. Шалан поспешила вместе с потоками людей, защищенной рукой, сжимая кошель со сферами в кармане плаща, а в свободно неся рук на палочки – Она слишком хорошо помнила, как ясно, нарочно выставляла на показ свое богатство в Харбранте. Выманила воров. Так дождевая вода притягивает лозы. Девушка следовала в указанном направлении. И ее упоение свободой сменилось беспокойством. Свернув за угол и покинув рынок, она оказалась на улице, где было куда меньше народу. Может, торговка фруктами намеренно отправила Шалан в ловушку? Где ее с легкостью ограбят? Опустив голову, поспешила вперед. Она не могла духа заклинать, как ясно, чтобы защитить себя. Вот же буря, она не смогла даже ветки зажечь. И сомневалась, что способна преображать живые тела. У нее было светоплетение, но Виденка его уже использовала. А вот сможет ли сплести света второй образ одновременно с первым? И как вообще держится ее маска? Она должна была вытягивать свет из сфер. Шалан едва не вытащила их, чтобы поглядеть. Столько еще осталось. И спохватилась в последний момент. Идиотка! Так беспокоилась о том, чтобы не стать жертвой грабителей, что решила продемонстрировать полную пригоршню денег. Девушка остановилась через два квартала. По этой улице все-таки кто-то шел. Несколько людей в одежде рабочих направлялись домой. Здания здесь, конечно, выглядели не такими красивыми, как на предыдущей улице. Сзади никого. Прогудил узору ее ног. Шалан подпрыгнула чуть ли не до крыш. Подняла к груди свободную руку тяжело дыша. Она и в самом деле вообразила, будто сумеет внедриться в шайку убийц, да, собственный спрен заставляет ее вздрагивать. Тин сказала, что для меня не будет учителя лучше личного опыта, подумала шалан. Надо просто кое-как выдержать пару раз. Надеюсь, я привыкну к этому раньше, чем меня убьют. Идем дальше, наше время истекает. Она двинулась вперед, грозя фрукт. Он был и в самом деле хорош, хотя из-за тревоги Шалан не могла им по-настоящему насладиться. Улица с тавернами оказалась в пяти кварталах от рынка, а не в шести. Помятая карта Шалан гласила, что место встречи – доходный дом напротив таверны. Из окон которой лился синий свет. Шалан отбросила свою палочку с фруктами, приблизившись к дому. Он не мог быть старым. Ничто в этих военных лагерях не могло быть старше 5-6 лет. Но выглядел именно таким. Камни источены ветрами, оконные ставни местами покосились. Она удивилась, как великая буря еще не сдула все здание. Полностью осознавая, что может войти в логово Белоспинника прямиком к ужину, Шалан подошла и постучала. Дверь открыл темноглазый размером с валун, с бородой подстриженный по рогаецкому обычаю. В его волосах и впрям проступала рыжина. Она едва сдерживалась, чтобы не переминаться с ноги на ногу, пока привратник ее рассматривал. Наконец он распахнул дверь и взмахом толстых пальцев велел входить. Шалан не упустила из виду большой топор. Прислоненный к стене рядом с ним и озаренный единственной тусклой буресветной лампой на стене, в ней, похоже, был всего один светосколок. Сделав глубокий вдох, Шалан вошла. В доме пахло плесенью. Она услышала, как где-то внутри капает вода. Во время великих бурь дожди неизменно находили любую дыру в крыше, и влага просачивалась. Просачивалась и просачивалась до первого этажа. Охранник молчал, пока вел ее через холл. Пол был деревянный. Шалан казалось, что он вот-вот провалится. Доски стонали при каждом шаге. С хорошим камнем такого не бывало. Охранник кивком указал на проем в стене. И Шалан уставилась на простиравшуюся за ним тьму. Лестница вниз. Боря-свидетельница, что я творю? «Борюсь со своей робостью, вот что!» Девушка посмотрела на громилу охранника и, вскинув бровь, сказала, стараясь не показать тревогу. «Вы тут с шиком угнездились, как я погляжу. И долго пришлось искать на расколотых равнинах логова с такой жуткой лестницей?» Охранник улыбнулся, но не стал от этого менее пугающим. «Ступеньки ведь не провалятся подо мной, верно?» Уточнила Шалана. «Хорошо быть!» Охранник кивнул. Голос у него оказался на удивление высоким. «Он держать меня, а я сегодня иметь два завтрака!» Он похлопал себя по животу. «Вперед! А не тебя ждать!» Она вытащила сферу для освещения и начала спуск по лестнице. Каменные стены хранили следы топоров. Тоже так потрудился, чтобы выкопать подвал в гниющем доходном доме. Ответ нашелся, когда Шалан заметила на стене несколько длинных полосок крема. Они слегка смахивали на потоке воска на свече и окаменели давным-давно. «Эта дыра была здесь еще до прихода лети, поняла она. Обустраивая свой лагерь, Сибариаль построил это здание над уже существующим подвалом. Кратеры, в которых располагались военные лагеря, когда-то служили домом для людей, других объяснений быть не могло. Кем они были? Давно исчезнувшими на танцах, Лестница привела ее в пустую комнатку. Да чего же странно обнаружить подвал в таком ветхом здании. Обычно они были только в богатых домах, поскольку там шли на любые меры предосторожности, чтобы избежать затопления. Сбитая с толку, Веденка скрестила руки на груди, а потом один угол пола поднялся и комнатку залила светом. Шалана отпрянула, у нее перехватило дыхание. Часть каменного пола была фальшивой. Там прятался люк. У подвала был люк. Она подошла к краю дыры и увидела лестницу, которая вела к красному ковру и свету, казавшемуся почти ослепительным после сумерек. Должно быть, за время великой бури здесь скапливалось неимоверное количество воды. Девушка ступила на лестницу и принялась спускаться, радуясь, что надела брюки. Люк закрылся. Видимо, у него имелся какой-то поворотный механизм. Она спрыгнула на ковер и, повернувшись, обнаружила комнату, достойную дворца. В центре располагался длинный обеденный стол, на котором блистали хрустальные кубки с самосветами по бокам. Их свет озарял помещение. Вдоль стен тянулись удобные полки с книгами и украшениями. Многие были в небольших стеклянных коробках. «Какие-то трофеи...» Из полудюжины или около того людей ее внимание привлек один. С прямой спиной и волосами черными, как сажа. Он был одет в белое и стоял перед камином, в котором потрескивал огонь. Мужчина кого-то ей напомнил. Человека из детства. Посланника, в чьих глазах притаилась улыбка. Человека-загадку, который так много знал. Два слепца ждали у края эпохи размышляя о красоте. Мужчина повернулся. У него были светло-фиолетовые глаза и лицо, покрытое старыми шрамами, включая след отрубящего удара через всю щеку, который деформировал верхнюю губу. При этом незнакомец выглядел весьма изящно. С кубком вина в очень дорогом наряде. Но его лицо и руки рассказывали другую историю. Историю о битвах, убийствах и борьбе. Это был не посланник из прошлого, Шалан. Мужчина поднял правую руку, в которой сжимал что-то вроде длинной тростинки, приложил штуковину к губам. Он держал ее, как оружие, направив прямо на шалан. Она застыла, не в силах пошевелиться. И уставилась на оружие. Потом медленно оглянулась. На стене висела мишень – гобелен с изображением различных животных. Шалан скрикнула и метнулась в сторону за миг до того, как мужчина дунул свое оружие, оттуда вырвалась небольшая стрела. Она пролетела в нескольких дюймах от Шалана и вонзилась в одно из животных на гобелене. Девушка прижала к груди безопасную руку и перевела дух. «Без паники!» – приказала она самой себе. «Тин?» – заговорил мужчина, опуская духовую трубку. «Плохо себя чувствует?» Его спокойный голос заставил Шалан вздрогнуть. Этот акцент был ей незнаком. «Да», – с усилием произнесла юная авантюристка. Мужчина поставил кубок на каменную доску возле себя, потом вытащил из кармана рубашки еще один дротик и осторожно вставил в другой конец духовой трубки. «Мне казалось, она не из тех, кто может пропустить важную встречу. Из-за чего-то столь банального». Зарядив духовую трубку, он взглянул на Шалан. Эти фиолетовые глаза казались стеклянными, покрытое шрамами лицо ничего не выражало, все в комнате как будто затаили дыхание. Он разгадал ее ложь. Шалан покрылась холодным потом. – Вы правы, – сказала она. – Тин в порядке. Однако все случилось не так, как она обещала. Ясно, Холин мертва, но убийцы действовали неряшливо. Тин сочла благоразумным, пока вести дела через посредника. Мужчина прищурился, потом, наконец, поднял свою тростинку и резко дунул. Шалант дернулась, но дротик ее не ударил. Он был нацелен в гобелен. Она показала себя трусихой. «Ты же явилась сюда добровольно, зная, что я могу просто взять и убить тебя за ее ошибки». «Девушка должна с чего-то начинать, светлорд». Проговорила Шалан, ее голос предательски дрогнул. «Мне не подняться, не рискнув, хоть пару раз. Если вы меня не убьете, значит, мне посчастливилось встретиться с людьми, с которыми Тин, скорее всего, никогда бы меня не познакомила». «Смело», — признал мужчина. Он взмахнул двумя пальцами, один из людей, сидевших у камина, тощий светлоглазый, с такими большими зубами, словно среди его предков затаилась крыса. Бросился вперед и швырнул что-то на длинный стол рядом шалан. Кошель со сферами. Внутри, наверное, были бромы. Темно-коричневый кошель ярко светился. Скажи мне, где она, и можешь взять эти деньги? Произнес человек со шрамами, заряжая очередной дротик. У тебя есть амбиции, мне это нравится. Я не только заплачу за ее местонахождение, но и постараюсь подыскать тебе место в своей организации. Прошу прощения, Светлорд, но вы знаете, что я не продам ее вам. Разумеется, он видел ее страх. Пот, увлажнивший подкладку шляпы, стекающий по вискам. И действительно, с спрыны страха начали выбираться из-под пола рядом с ней, Хотя их-то он вряд ли видел из-за стола. Если бы я пожелала предать Тин ради денег... В чем тогда моя ценность для вас? Вы бы знали, что я так же поступлю и с вами, если мне предложат достаточно большое вознаграждение. «Честь», – спросил мужчина все с тем же непроницаемым лицом, сжимая дротик двумя пальцами. «У воровки». «Опять прошу прощения, Светлорд», – возразила Шалан. «Я не просто воровка». «А если я стану тебя пытать», – «Заверяю мне по силам добыть нужные сведения таким образом». «Я в этом не сомневаюсь, Светлорд. Но неужели вы думаете, что Тин могла послать меня сюда, если бы я знала, где она? А если не знаю, какой тогда смысл пытать меня?» «Что ж...» Сказал мужчина, опустив взгляд и засовывая дротик в духовую трубку. «Это было бы по меньшей мере забавно». «Дыши», — приказала себе Шалан. «Медленно...» Как обычно. Сделать это оказалось нелегко. Не думаю, что вы так поступите, Светлорд. Он быстрым движением поднял тростник и дунул. Дротик гулко стукнулся о стену. Это почему же? Потому что вы не из тех, кто выбрасывает что-то полезное. Она кивком указала на реликвии в стеклянных коробках. По-твоему, ты можешь быть полезной мне? Шалан скинула голову и посмотрела ему в глаза. Да. Он ответил ей пристальным взглядом. Пламя в камине потрескивало. Очень хорошо. Наконец сказал незнакомец. Он повернулся к камину, снова взял свой кубок. В правой руке он продолжал держать росник, а пил из кубка левой. При этом стоял к ней спиной. Виденка облегченно выдохнула. Чувствуя себя марионеткой с обрезанными нитями. Ногти подгибались. Девушка села на один из стульев возле обеденного стола. Дрожащими пальцами вытащила носовой платок и вытерла лоб и виски, отодвинув шляпу назад. Проделав это и собравшись спрятать носовой платок, Шалан поняла, что рядом кто-то сидит. Девушка даже не заметила, что соседний стул заняли, и появление незнакомца заставило ее вздрогнуть. У этого невысокого смуглого человека к лицу было крепко привязано что-то вроде маски из панциря. Вообще-то оно выглядело так, словно... Словно края маски каким-то образом вросли в кожу. Расположение красно-оранжевых кусочков панциря напоминало мозаику, в которой угадывались брови, поднятые в гримасе ярости и гнева. Из-под маски пара черных глаз уставилась на нее не мигая. Открытыми также оставались бесстрастный рот и подбородок. Мужчина. Женщина. Шалан обратила внимание на грудь. На очертание тела. Открытая защищенная рука сразила ее на повал. Шалан справилась со смущением. Женщина была в темно-коричневой одежде. Простой, перевязанной на талии замысловатым поясом с узором из кусочков панциря. Четверо других, одетых в более привычные для Олети наряды, негромко переговаривались возле очага. Высокий мужчина, который допрашивал ее, не произнес больше ни слова. «А Светлорд!» – окликнула Шалан, посмотрев на него. «Я размышляю», – ответил он. «Сначала я намеревался убить тебя и выследить Тин. Но передай ей, что теперь она может спокойно прийти ко мне. Я не злюсь, что она не добыла сведения от ясные. Я нанял для этого задания охотника, который показался мне лучшим и понимал, чем рискую. Холин мертва, а Тин следовало добиться именно этого любой ценой. Я не похвалю ее за работу, но вполне удовлетворенно. Но то, что она не явилась, объясни случившееся лично, от такой трусости меня тошнит. Тин спряталась точно дичь. Он глотнул вина. А ты смелая. Она послала ту, кого я не должен был убить. Тин всегда отличалась сообразительностью. Великолепно. И что же это значит для Шалан? Она неуверенно поднялась со стула, желая оказаться подальше от странной невысокой женщины с немигающими глазами. А еще девушка воспользовалась возможностью как следует осмотреть комнату. Куда уходил дым от камина? Неужели они прорубили дымоход до самого низа? Основные трофеи, включая несколько громадных свет сердец, красовались на правой стене. Все вместе они стоили, вероятно, больше земельных владений ее отца. К счастью, их не зарядили. Даже не шлифованные, они должны были ослепительно сиять. Также имелись панцири, которые Шалан смутно узнала. Бивень, скорее всего, принадлежал Белоспиннику. А осколок кости с глазницей выглядел пугающе похожим на фрагмент черепа Сантида. Другие диковинки озадачили ее. Флакон с белесым песком, пара толстых шпилек, локон золотых волос, ветка с письменами, которые она не смогла прочесть, серебряный нож. Странный цветок сосудей, наполненный какой-то жидкостью. Никаких табличек, чтобы объяснить происхождение сувениров. Кусок бледно-розового хрусталя мог быть чем-то вроде свет сердца. Но почему тогда выглядел таким хрупким? На дне стеклянного ящика, в котором он располагался, виднелись отделившиеся кусочки, словно хрусталь разрушался под гнетом собственного веса. Поколебавшись, она дошла до задней части комнаты. Дым от огня подымался, клубясь и кружась вокруг чего-то, висящего над камином. Самосвет? «Нет, Фабриаль». Дым наматывался на него, как нить на катушку. Она впервые видела такое. «Ты знаешь человека по имени Марам? спросил одетый в белое человек со шрамом. «Нет, Светлорд. Меня называют Мрейс. Можешь так ко мне обращаться? А ты? Меня называют Валью. ответила Шалан, используя имя, которое когда-то придумала забавы ради. «Хорошо». «Амарам – осколочник, придворный великого князя Садиаса. И моя новая жертва». От этих слов Шалан продрала зноб. «И чего же вы желаете от меня, Мрейс?» Она постаралась, но не смогла правильно произнести слово. Оно не было Воринским. «Ему принадлежит особняк возле дворца Садиаса», – объяснил Мрейс. «Внутри Амарам прячет тайны. Я желаю знать, какие именно». Скажи своей хозяйке, чтобы все разузнала и вернулась ко мне с докладом на следующей неделе. — Начачеле. Она поймет, что мне нужно. Если это сделает, мое разочарование ею ослабеет. Пробраться в особняк осколочника. Вот буря. Шалан понятия не имела, как исполнить такое задание. Ей следует покинуть это место. Сбросить маску и считать большой удачей то, что удалось уйти живой. Мрейс оставил пустую чашку с вином, и она заметила, что его правая рука покрыта шрамами, а пальцы скрючены, словно были сломаны и неправильно срослись. На среднем пальце Мрейса поблескивал золотой перстень перчатка с тем же символом, который нарисовала ясно. Символ, который носил дворецкий шалан. Символ, который был вытатуирован на теле Кобзала. Пути назад нет. Шалан пойдет на все, чтобы узнать, что известно этим людям. О ее семье, о Ясне и о конце света. – Задание будет исполнено, – сказала Шалан Мрейзу. – Не спросишь об оплате? – удивленно поинтересовался Мрейз, вытаскивая из кармана дротик. – Твоя хозяйка всегда спрашивала. – Светлорд, в лучших винных лавках не торгуются. Ваша оплата будет принята. Впервые с того момента, как она вошла, Мрейс улыбнулся, хотя и не смотрел в ее сторону. – Вы, Стин, не должны навредить Амараму, – предупредил он. – Его жизнь принадлежит другому. Не поднимайте тревоги, не вызывайте подозрений. – Тин просто нужно провести разведку и вернуться. Только и всего. Он повернулся и выстрелил из духовой трубки в стену. Шалан посмотрела на его четверых сообщников у огня и сняла их образы чередой быстрых морганий. Понимая, что ей пора уходить, направилась к лестнице. Девушка спиной чувствовала взгляд Мрейза, который в последний раз поднял духовую трубку. Вверху открылся люк. Поднимаясь по лестнице, Шалан ощущала, что он следит за ней. Дротик пролетел прямо у нее под ногами. Между ступеньками и вонзился в стену. Учащенно дыша, авантюристка прыгнула в тайную комнату и снова оказалась в пыльном верхнем подвале. Люк закрылся, оставив ее в темноте. Забыв о самообладании, она бросилась вверх по лестнице прочь из дома. Снаружи остановилась тяжело дыша. Улица сделалась оживленнее, ночью таверны привлекали большое желание развлечься. Шалан поспешила уйти. Только теперь она поняла, что пришла навстречу с духокровниками без особого плана. И что сделать? Как раздобыть у них сведения? Для этого нужно было втереться к ним в доверие. Мрейс не походил на человека, который доверится кому угодно. Как узнать, что ему известно про Уретиру? Как отвлечь его людей от ее братьев? Как ей? – Слежка? – прогудел узор. Шалан резко остановилась. «Что?» «Люди следуют за тобой», — сказал узор довольным голосом, как будто не осознавая, насколько опасным было это приключение для Шалан. «Ты просила меня наблюдать. Я наблюдал». Ну, разумеется, Мрейс послал кого-то, чтобы проследить за ней, вновь покрывшись холодным потом. Шалан вынудила себя идти вперед, не оглядываясь. «Сколько их?» Спросила она у Зора, когда тот забрался на пол ее плаща. Одна? Доложил Спрен. Та женщина в маске, хотя сейчас на ней черный плащ. Мы должны с нею поговорить. Вы же теперь друзья? Нет, я бы так не сказала. М -м -м. Шалан подозревала, что он пытается вникнуть в природу человеческих отношений, и могла лишь пожелать удачи. Что же делать? Девушка сомневалась, что может избавиться от слежки. У незнакомки наверняка опыт в таких вещах. В то время как Шалан... Ну, у нее был опыт в чтении книг и рисовании. «Светоплетение», — подумала она. «Могу ли я как-то его применить?» Ее маскарад все еще действовал, чему служили доказательством струящиеся по плечу темные волосы. Могла ли она измениться, наложив на себя другой образ? Она втянула буресвет. И это заставило ее ускорить шаг. Впереди узкая улица сворачивала между двумя скоплениями доходных домов. Отбросив воспоминания о похожем переулке в Харбронте, Шалан быстро туда свернула. А потом немедленно выдохнула буресвет, пытаясь вылепить из него новый образ. Возможно, образ крупного мужчины, чтобы захватить ее вместе с плащом и… Бури свет просто заклубился перед ней, облачком ничего не сотворив. Она запаниковала. Но вынудила себя продолжить идти по переулку. Не сработало. «Почему не сработало?» «Ведь в ее комнате все работало!» Единственная разница, до которой она смогла додуматься, заключалась в рисунке. В особняке она нарисовала детальный набросок. Сейчас у нее такого не было. Шалан сунула руку в карман и достала лист, на котором была изображена карта. Оборотная сторона была чистой. Она выудила из другого кармана карандаш, прихваченный с дома инстинктивно, и попыталась рисовать на ходу. Не тут-то было. Салаз почти зашел, и вокруг царила тьма. Кроме того, в движении, без чего-нибудь твердого под бумагой, художница не могла как следует прорисовать детали. И Если затормозить, чтобы сделать набросок, не вызовет ли это подозрений? Буря свидетельница, она так нервничала, что с трудом могла правильно держать карандаш. Нужно найти место, чтобы спрятаться. Присесть и сделать хороший эскиз. Вроде одной из тех дверных ниш, мимо которых она шла по этому переулку. Она начала рисовать стену. Такое можно набросать, не останавливаясь. Девушка свернула на боковую улицу и прошла через пятно света, что лился из открытой таверны. Не обратила внимания на шум, смех и крики. Хотя кое-какие из них были обращены к ней. И начертила простую каменную стену. Она понятия не имела, сработает ли это, но попытка не пытка. Шалан юркнула в новый переулок. Чуть не споткнувшись об обосоного пьяницу, который там храпел и бросилась бежать, вскоре нырнула в дверную нишу глубиной в пару футов. Выдохнув оставшийся свет вообразила, как нарисованная стена перекрывает нишу. Все почернело. В переулке и так было темно, однако теперь она не видела вообще ничего ни призрачного света луны, ни свечения озаренной факелами таверны в другом конце переулка. Означало ли это, что ее рисунок сработал? Шалан прижалась спиной к двери и стянула шляпу, убеждаясь, что ничего не проглядывает сквозь иллюзерную стену. Она услышала снаружи тихий скрежет ботинок по камням, и такой звук, словно стены коснулась чья-то одежда. Потом ничего. Шалан стояла, как вкопанная, напрягла слух, но слышала лишь штук собственного сердца. Наконец она прошептала. «Узор, ты здесь?» «Да», – прогудел он. «Ступай!» «Ступай, проверь, не притаилась ли та женщина где-то поблизости?» Тот беззвучно исчез и также беззвучно вернулся. «Она ушла?» Шалан перевела дух. Потом собралась и прошла сквозь стену. Ее поле зрения заполнило сияние, похожее на бурисвет. Она оказалась снаружи, в переулке. Иллюзия позади нее заклубилась ненадолго, словно потревожены дымы, а потом быстро приняла исходную форму. Имитация была довольно-таки неплоха. С близкого расстояния швы между камнями иллюзии не совсем совпадали с настоящими, но ночью разглядеть это трудно. Однако спустя всего несколько мгновений стена опять превратилась в клубящийся бурисвет и испарилась. У нее не осталось света, чтобы поддерживать иллюзию. «Твоя маскировка исчезла», – заметил узор. Рыжие волосы. Девушка ахнула и немедленно стянула защищенную руку в карман. Темноглазая мошенница. Ученица Тин. Могла разгуливать полуодетой. Но не сама Шалан. Попросту невозможно. Это было глупо, и Веденко это знала. Но не могла изменить свои чувства. После недолгих колебаний сняла плащ. Без него и без шляпы, и с другим лицом и волосами она стала иным человеком. Девушка вышла из переулка со стороны противоположной той, куда должна была я, по ее предположениям, направиться женщина в маске. Шалан замешкалась, пытаясь определить, где находится. В какой стороне особняк. Попыталась мысленно воспроизвести свой маршрут, но так и не поняла, куда попала. Ей нужен ориентир. Она достала помятый лист и набросала схему пути, которым следовало до сих пор. «Я могу вывести тебя к дому», – предположил узор. «Сама справлюсь», – шалан кивнула, разглядывая карту. М -м -м. «Тут есть узор. Ты его видишь?» «Да». «Но это не узор букв в посланиях подаль Альперу». «Как же объяснить? То были слова». Ответила Шалан. Военный лагерь, место, которое я могу нарисовать. Обратный путь теперь был ей ясен. А -а -а. Шалан вернулась в особняк без происшествий, но не была уверена ни в том, что окончательно избавилась от хвоста, ни в том, что слуги Сибариаля не видели, как она пересекает прилегающий к дому участок и забирается в свою комнату через окно. В этом проблема с тайными вылазками. Если все идет хорошо, редко можно понять, в осторожности ли дело или в том, что кто-то тебя заметил. Но ничего не предпринял. Пока что. Плотно закрыв ставни и задернув шторы, Шалан бросилась в уютную кровать, тяжело дыша и дрожа. «Это была...» – подумала она. «Самая нелепая выходка, которую я когда-либо делала». И все же девушку переполнял азарт. «Буря! Ей же все это понравилось! Напряжение!» «Надкровенное вранье самому настоящему убийце!» «А потом погоня!» «Да что с ней случилось?» «Попытавшись обокрасть ясно, она едва не заболела от переживаний!» «Я больше не та девчушка!» Подумала Шалан с улыбкой, уставившись на потолок. «Я перестала ею быть много недель назад!» Она разыщет способ разобраться с этим светлордом Амарамом и добьется доверия Рейза, чтобы узнать, что ему известно. «Мне по-прежнему требуется союз с семьей Холлин, Путь к нему Адалин. Придется придумать, как с ним пересечься поскорее. Но при этом нельзя выглядеть отчаявшейся». Все, что связано с принцем, представляло собой наиболее приятную часть ее дела. Все еще улыбаясь, она спрыгнула с кровати и отправилась проверить, не осталась ли на подносе еще какая-нибудь еда.